Глава 15 Шкатулка. Марли снился олен. Сумерки над поляной полевых цветов. Он баюкал ее голову на сгибе локтя. Потом нежно погладил по волосам и сломал ей шею. Лежа неподвижно в траве, она прекрасно осознавала, что он делает. Он целовал ей лицо и плечи. Он забрал у нее деньги и ключи от комнаты. Звезды стали огромными, будто приклеенными над сочной яркостью полей а она все чувствовала его руки у себя на шее. И проснулась. Утренний аромат кофе, квадраты солнечного света, разбросанные по книгам на столе Андреа, успокаивающая знакомый утренний кашель подруги. Это Андреа прикуривает от конфорки свою первую утреннюю сигарету. Стряхнув с себя темные краски сна, Марли села на кушетке в гостиной подруги, обхватив руками колени поверх темно-красного стеклого одеяла. После гнасса после полиции и репортеров, ей никогда не снился Олен. Или если и снился, догадалась она, она подсознательно подвергала эти сны цензуре, стирала их, прежде чем проснуться. Она поежилась, хотя утро было теплое, А затем отправилась в ванную. Вот из чего она не хотела бы того, чтобы ей еще когда-нибудь приснился Олен. Пако сказал, что Олен пришел на нашу встречу с оружием, сказала она, когда Андрея протянула ей голубую эмалированную кружку с кофе. Олен был вооружен? Разрезав омлет, Андрея сдвинула половину на тарелку марли. Что за дурацкая мысль? «Это все равно как... как вооружить пингвина!» Подруги рассмеялись. «Ален не из таких», — сказала Андреа. «Он отстрелил бы себе ногу посреди какой-нибудь страстной тиради о ситуации в искусстве или о сумме ресторанного счета. Он, конечно, тот еще мерзавец, этот твой Ален. Но это ни для кого не новость. На твоем месте я больше бы беспокоилась из-за этого Пако. Какие у тебя основания верить ему на слово?» что он работает на Верека. Она проглотила кусочек омлета и потянулась за солью. И я его видела. Он там был, в конструкте Верека. Ты видела картинку, просто изображение. Изображение ребенка, который был слегка похож на этого парня. Марли смотрела, как Андреа ест, оставив свой завтрак остывать на тарелке. Как описать чувство охватившие ее, когда она уходила от Лувра? Эта уверенность в том, что теперь ее окружает нечто, что с расслабленной точностью отслеживает каждое ее движение, что она стала центром внимания со стороны, по крайней мере, одной из частей Вирыковской империи. «Он очень богатый человек», – начала она. «Вирык?» Положив нашу на тарелку, Андрея принялась за кофе. «Я бы сказала, да. Если верить журналистам, как индивидуум, он один такой богатый. Точка. Богат, как какой-нибудь дзайбацу. Но индивидуум ли он, вот в чем загвоздка. В том же смысле, что ты или я. Ответом будет нет. Ты разве не собираешься есть?» Марли начала механически отрезать и подносить к рту куски омлета, а андрея продолжала. «Тебе стоит просмотреть рукопись, над которой мы работаем в этом месяце». Не переставая жевать, Марли вопросительно подняла брови. «Это история промышленных кланов с высокой орбиты. Монография какого-то профессора из университета Ниццы. И если вдуматься, там есть даже этот твой вирек». Он приводится в качестве противопоставления или, скорее, варианта параллельной эволюции. Этот книжный червизницы занимается парадоксом личных финансовых состояний в эпоху корпораций, пытается разобраться, почему они вообще до сих пор еще существуют. Я имею в виду огромные состояния, сосредоточенные в руках отдельных личностей. Он рассматривает кланы с высокой орбиты Людей вроде Тесси Эшпулов, как самый распоследний вариант традиционной модели аристократии. Собственно говоря, это анахронизм, поскольку корпорация, как вид, не допускает возникновения элиты. Поставив чашку на тарелку, Андрея отнесла посуду в раковину. Правда, уже начал рассказывать, сама понимаю, что не так уж это и интересно. Целые страницы весьма серой прозы о природе массового человека. Именно так, с большой буквы. Этот профессор обожает заглавные буквы. Стилист еще тот. Она нажала рычажок и в фильтрационном блоке зашипела вода. А что он говорит о Вирике? Он пишет, если я правильно помню, а я в этом совсем не уверена, что в Вирек даже еще больше отклонение, чем эти промышленные кланы с орбиты. Клан обычно охватывает несколько поколений, причем, как правило, там все замешано на медицине. Криогеника, генетические манипуляции, различные методы борьбы со старением. Смерть одного члена клана, пусть даже его основателя, обычно не ведет к кризису всего клана как экономической единицы. Всегда находится кто-нибудь, кто готов занять его место. Всегда кто-то ждет своей очереди. Различие между кланом и корпорацией заключается, однако, в том, что за корпорацию не нужно выходить замуж в буквальном смысле этого слова. Но ведь служащие подписывают пожизненный контракт. Андрея пожала плечами. Это скорее договор о найме. Это не одно и то же. На самом деле речь идёт о гарантии трудоустройства. Но когда умрёт твой герр Вирек, когда медтехи не найдут, куда ещё расширить его резервуар или что там у него, его деловые интересы лишатся логического стержня. Согласно теории нашего профессора из Ниццы, на этой стадии Вирек и компания или распадётся на части, или мутирует. В последнем случае... Она превратится в компанию такую-то, настоящую транснациональную корпорацию, еще одно прибирище для массового человека с большой буквы. Она вымыла тарелку, сполоснула, вытерла ее и поставила в сосновую стойку возле раковины. Профессор полагает, что это очень скверно, поскольку слишком мало осталось тех, кто способен хотя бы увидеть край. Край чего? Край толпы. Мы затерянные в серединке. Ты и я. Вернее, это я там. Во всяком случае, пока. Она пересекла кухню и положила руки на плечи Марли. Ты побереги себя. В чем-то ты уже немного счастливее. Но теперь я понимаю, что я и сама могла бы этого добиться, просто устроив тебе небольшой ленч с этой свиньей, твоим бывшим любовником. В остальном же я не совсем уверена. На мой взгляд, всю красивую теорию нашего академика перечеркивает тот очевидный факт, что Вирек и ему подобные уже далеко не люди. Я хочу, чтобы ты была осторожней. На этом, поцеловав Марли в щеку, Андрея убежала на работу. В кабинет заместителя редактора своего модно-архаичного книжного издательства. Все утро Марли провела в квартире андрея с проектором Браун, изучая голограммы семи работ. Каждая из них была по-своему необычна. Но Марли все время возвращалась к той шкатулке, которую Вирек показал ей первой. «Что останется, — думала она, — если, имея оригинал, убрать стекло, — и один за другим вынуть разложенные внутри предметы бесполезный хлам обрамленное пространство быть может запах пыли лежа на кушетке браун покоился у нее на животе морли в который раз стала всматриваться в шкатулку там будто излучало волны боли или какого то мучительного томления морли почудилась что конструкция с идеальной точностью пробуждает в ней нечто совершенно определенное. Но для этой эмоции не находилось названия. Марли запустила руку внутрь яркой иллюзии, провела пальцами как бы вдоль полой птичьей кости. Она была уверена, что вирик уже посадил орнитолога в определить и скрыла, какой именно птицы попала сюда эта косточка и вполне возможно с доскональной точностью определить возраст каждого предмета. К каждому квадратику Голла прилагался подробный отчет о происхождении каждого предмета в отдельности, но что-то заставляло ее намеренно избегать подобной информации. Сталкиваясь с тайной, именуемой искусством, иногда лучше всего подходить к ней как ребенок. Ребенок замечает то, что на тренированному взгляду представляется само собой разумеющимся, слишком очевидным. Поставив Браун на низкий столик возле кушетки, Марли подошла к телефону, чтобы узнать, который час. В час дня ей предстояло встретиться с Пако и обсудить, как именно будут переданы Алену деньги. Ален сказал, что он сам позвонит в три на квартиру Андреа. Пока она набирала номер службы времени, по экрану автоматически бежали сообщения спутниковой сводки новостей. Над Индийским океаном при вхождении в атмосферу рассыпался шаттл компании JAL. Из столичной оси Бостон-Атланта вызваны специальные исследователи для осмотра места жестокой и, судя по всему, бессмысленной бомбардировки неряшливого спального пригорода в Нью-Джерси. Военизированные отряды добровольцев надзирают за эвакуацией южного сектора Нового Бонна, последовавшие за обнаружением строительными рабочими двух неразорвавшихся ракет, оставшихся со времен войны, предположительно с биологическими боеголовками. Официальные источники в Аризоне отвергают обвинения Мексики во взрыве атомного или термоядерного устройства малой мощности близ границы с Сонорой. Пока она смотрела, сводка пошла по второму кругу, и изображение шатла вновь устремилось к своей огненной смерти. Покачав головой, Марли нажала кнопку. «Полдень».